Издательство «Эксмо». Джонатан Крэнстон. «Записки путешествующего ветеринара. Нескучные истории о диких пациентах». От автора. «Животные». Этот термин включает в себя великое множество разнородных живых существ, населяющих нашу планету. Количество одних только отдельных видов варьируется от двух до 50 миллионов. Большинство людей воспринимают животных как случайных обитателей их мира: паук в ванной, птица в саду, крыса в гараже или обезьяна, ворующая продукты из прилавков. Для меня же они всегда составляли неотъемлемую часть жизни. Насколько я помню, осознанное желание стать ветеринаром появилось в возрасте 6 лет. Теперь через 31 год и через 11 лет после квалификационного экзамена эта страсть только усилилась. Ежегодные поездки в Африку и счастливая возможность поработать с самыми разными видами братьев наших меньших способствовали расширению моих горизонтов, понимании того, насколько ярок и разнообразен их мир. И если мне, трехлетнему, было вполне достаточно общества цыплят, ягнят и собак, то теперь, в 37 лет, я имею дело с большими пандами, жирафами, леопардами, носорогами и восторгаюсь ими так же, как в детстве. Подобно тому, как наркоман жаждет очередной дозы или серфингист ждет следующей большой волны, я жду встречи с представителем дикого мира и становлюсь фанатом его царства. Меня пленяет сама возможность встречи и общения с любыми новыми видами. Поэтому опыт прямого общения с животными в их естественной среде обитания, знакомство с ними я принимаю как привилегию и вношу вклад в увеличение их популяции. То, что начиналось с мечты шестилетнего мальчика — стать ветеринаром — теперь трансформировалось в желание путешествовать по миру и наблюдать зрелищное многообразие видов, населяющих нашу планету. Эта страсть разгорается сильнее от великого разнообразия братьев наших меньших, которые я встречаю, от нильского крокодила, существующего еще с первобытных времен, до милой сахарной сумчатой летяги или загадочного снежного барса. Однако развитие моих интересов ничуть не уменьшило радость и трепет, которые я испытываю каждый день, работая с сельским ветеринарным хирургом в Соединённом Королевстве. Даже спустя 11 лет это занятие продолжает меня увлекать и бросать мне вызовы. Никогда не было и не будет так, чтобы один день походил на другой. Отправляясь на работу, Я никогда не знаю, что придется пережить, с какими животными или ситуациями мне придется столкнуться. Собака, корова, кролик, лошадь, курица, поросенок, альпака или черепаха будут моими пациентами сегодня. Смерть, жизнь, трагедия, триумф, бурное веселье, серьезность, рутина или неожиданность станут спутниками. Ведь у меня... Совершенно уникальная профессия. Каждый миг похож на американские горки. В ту минуту, когда приходит понимание и осознание решения проблемы, возникает мысль о необходимости учиться дальше и глубже. Существует распространенное заблуждение, что быть ветеринаром значит работать исключительно с животными. На самом же деле – больше приходится работать с людьми. У лучших в мире ветеринаров безупречная репутация складывается лишь в том случае, если они умеют правильно общаться с хозяевами своих пациентов. Но это происходит при осознании человеком красоты и своей связи с обитателями Земли, которая не менее удивительно, цена, чем взаимоотношения любых индивидуумов, живущих на нашей планете. И какими бы ни были обстоятельства, работа неизбежно предполагает понимание и управление этой связью. Умение разделить радость или печаль, мягко исправить или подбодрить, настоять на своем или смириться в зависимости от ситуации. И неважно, кто это инуиты, полагающиеся на стаю своих ездовых собак, или непалец, пашущий землю на валах, монголы, выходящие на охоту с орлами, фермер, знающий весь свой скот по именам, работник зоопарка, который ежедневно кормит его обитателей и заботится о них, одинокая вдова, единственным компаньоном которой является собака, или ребенок со своим первым домашним питомцем. Ощущение этой связи добавляет радости и интереса в мою работу. И хотя я не раз был свидетелем проявления людьми необъяснимой жестокости к дикому населению планеты, у меня есть множество примеров проявления ими лучших качеств человеческой природы. И встретить в своей жизни людей, которые заботятся о четвероногих друзьях, для меня не меньшее счастье, чем возможность самому заниматься ими. Надеюсь, что в этой книге я смогу передать всю любовь, которую испытываю к своей работе, чтобы слушатель почувствовал, какой странный и удивительный может быть жизнь ветеринарного врача. Я поведаю вам правдивые истории от самых вдохновляющих до абсурдных Некоторые имена и названия мест в моих рассказах были изменены, чтобы защитить частную неприкосновенность. Герои повествований — домашние питомцы, либо домашний скот, либо обитатели зоопарков или дикой природы. Я решил поделиться отдельными фактами о жизни этих удивительных животных и привлечь внимание общества к тому бедственному положению, в котором многие из них находятся. В моих историях нет никакой хронологии и алфавитного порядка в зависимости от географии их обитания. Красота жизни, любой жизни, ее богатой и произвольной мозаики. И один из самых радостных и увлекательных моментов заключается для меня в непредсказуемости событий. Что произойдет завтра или кто войдет в мою дверь? И сейчас я с удовольствием приглашаю вас зайти в мой врачебный кабинет. Ведь эта книга и есть собственный список пациентов. Каждая глава будет знакомить вас с новым пациентом, отдельным животным со своей индивидуальностью и конкретной проблемой. Джонатан Крэнстон. Март 2018 года. Вступление. О величии нации можно судить по тому, как она относится к своим животным. Махатма Ганди Вряд ли найдется много врачей, которым приходилось накладывать швы динозавру. Это не тот род деятельности, который бы всерьез воспринял преподаватель по профориентации. Меня мой даже отговаривал учиться на ветеринара. Он чувствовал, что конкурс будет очень высоким и мне придется сильно постараться. После 13 отказов он, возможно, был прав, но мечту шестилетнего мальчика было не так-то легко заглушить. И теперь, после окончания учебы, я не только стал специалистом, но и изучил практически каждую грань своей профессии. Побывал на четырех континентах, имел дело с самыми известными животными на планете, и предоставлял услуги ветеринара в рамках съемочного процесса по созданию многомиллионного голливудского блокбастера. Вспоминая сейчас обо всем, я так до конца и не верю этому. «Есть миллионы способов прожить эту жизнь, мой друг!» Слова Билла эхом отдавались в голове, когда я внимательно озирался из окна своей машины стояло достаточно тёплое, сырое ноябрьское утро. По ощущениям, скорее осень, чем преддверие зимы. Мы с Биллом, другом нашей семьи, ехали по дороге, петляющей мимо симпатичных деревушек и долин Брэкон-Биконс. Низкостелющийся туман создавал вокруг сюрреалистичный волшебный мир. Я подумал о тех людях, что жили в домах, мимо которых мы проезжали, фермерах, создающих этот прекрасный ландшафт, владельцах магазинов, почтальонах и водителях автобусов. Все они жили своей жизнью, и каждая жизнь представляла собой многократный выбор, уйму возможностей, историй, трагедий, чудес, которые привели их к той, которой они жили в этот сырой ноябрьский день 2015 года. Моя судьба легко могла сложиться иначе. Свою мечту я лелеял с 6 лет. Да, действительно хотел быть ветеринаром. И ничто не могло изменить и не изменило моего решения. Хотя первые намёки появились, пожалуй, ещё раньше. На самых ранних снимках, я тогда едва научился ходить, я запечатлён в обнимку с цыплятами, ягнятами и или уснувшим рядом с золотистым ретривером дедушки и бабушки. Вы скажете, что это было предрешено свыше? Да, и я ни разу в этом не засомневался. И все-таки в воскресенье 13 августа 2000 года готовился к изучению клеточной патологии и микробиологии в Бристольском университете. К этому времени я уже дважды провалил вступительные экзамены во все ветеринарные школы Соединенного Королевства и один раз в Университетский колледж Дублина. Годом ранее пришлось отказаться от предложения изучать зоологию в Ливерпуле и взять вынужденный академический отпуск в надежде, что позже хоть где-нибудь получу место ветеринара. И где бы я был в 2017 году, выбрав иной путь? Другой город, другие друзья, другая карьера. Мой мозг взрывается от миллиона возможных комбинаций. И даже в рамках выбранной карьеры ветеринара все могло сложиться иначе. Помню, как сидел однажды вечером за столом в компании друзей в гостиной моих родителей. Вечеринка, по случаю моего 18 дня рождения, подходила к концу. Я допивал пиво. Музыка становилась тише, а фонари ярче. Нас окружали пустые бутылки, недопитые стаканы, пятна от красного вина на скатерти, недоеденные закуски и чашки со снеками и чипсами. Родители деловито подчищали все вокруг, пока мы продолжали болтать. Чудесное настроение располагало к размышлениям. Нам предстояло предпринять несколько важных шагов в своей жизни, в связи с чем мы делились своими надеждами, планами и мечтами. «Где каждый из нас будет через 10 лет?» Для меня ответ был довольно прост. «Это будет происходить посреди поля в шесть утра». Лучи солнца еще только начнут пробиваться сквозь сырое туманное весеннее утро. Мой зеленый Land Rover Defender припаркован с открытой задней дверью. Две собаки носятся по полю. Я помогаю отелиться корове, лежащей в траве. Остоящий надо мной фермер говорит слова поддержки. «Картина детской мечты сбывается». 10 лет спустя, в возрасте 28 лет, я стал ветеринаром. Хотя вместо Land Rover Defender у меня и Сузу а вместо двух собак одна — Макс. Мне предложили работу в сельской местности Северного Девона сразу по окончании ветеринарной школы. Но если промотать пленку еще на семь лет вперед, то можно похвастаться и другими успехами. Мне удалось поработать на четырех континентах и иметь дело с более чем сотней различных видов животных, начиная от обычных собаки, кошки, коровы, лошади, свиньи, овцы и заканчивая такими экзотическими животными, как снежный барс, слон, носорог и большая панда, и это лишь немногие из моих пациентов а теперь я консультирую на съемочных площадках, в том числе по поводу вымерших динозавров. Да, мой путь в профессии оказался неожиданным и незапланированным. Но это жизнь. Что-то происходит, возникают новые возможности, и делается выбор. И мудрый старый бил был прав, Действительно, существует миллион разных способов прожить эту жизнь и не только в качестве одного из 7,2 миллиарда людей на планете, но и в качестве 20 тысяч ветеринарных хирургов в Соединенном Королевстве. Теперь, имея десятилетний стаж работы, могу сказать, что давно лишился розовых очков». Пройдя строгий процесс отбора при конкурсном поступлении на углубленный и длительный курс обучения, я в конечном итоге получил разрешение практиковать, поселившись вдали от ближайшего круга поддержки. Первые мои рабочие дни были долгими, одинокими, изнурительными и напряженными. Работа выматывала меня как физически, так и эмоционально. И хотя я всегда с гордостью воспринимаю принадлежность привилегированному сообществу MRCVS, член Королевского общества ветеринарной хирургии, на меня отрезвляюще действует осознание того, что выбранная мной профессия, наряду с некоторыми другими, постоянно лидирует в списке профессий с самым высоким уровнем самоубийств. И ветеринары, вопреки сложившемуся общественному мнению, как правило, получают меньше минимальной оплаты труда, если считать по отработанным часам. В результате работы я получил много травм, о чем говорят многочисленные шрамы на моем теле. Меня кусали, пинали, царапали, кололи, резали, зашивали, топтали, давили и атаковали. В какой только телесной жидкости я не был вымазан. Кровь, гной, моча понос, околоплодные воды, содержимое желудка животных и выделение анальной железы — всем этим обдавало меня с ног до головы. Однажды я случайно прыгнул в силосную яму, два раза заезжал в канаву, падал в пруд и даже был госпитализирован с плевральным выпотом объемом в 2 литра после того, как подхватил бычий туберкулез. На лечение ушел целый год. «Но если бы мне пришлось повторить свою жизнь, изменил бы я что-нибудь? Вернулся бы в прошлое, чтобы сказать себе, шестилетнему, что игра не стоит свеч, и что лучше направить свои амбиции на что-то другое?» Выглядывая из окна в то ноябрьское утро и вспоминая, что сделал за 10 долгих лет, вспоминая людей, коллег и клиентов, животных, которыми занимался и лечил, приобретенный опыт и места, которые посетил, я знал без малейшего сомнения, что ответ будет однозначным – нет. На самом деле, сейчас только мне пришло в голову, что я всего лишь в начале пути.